Сумерки окутали мир, и люди вышли из хорошо скрытых и низкопоставленных палаток. Настало время работать. Искатели приключений занялись готовкой. Запалив растопку, белый, легко возгораемый твердый материал, они добавили древесный уголь в пламя, а свет закрыли заклинанием тьма. Огонь, разумеется, оно не потушило. В темноте пламя вскипятило воду, взятую из бесконечного бурдюка. Кипяток разлили по деревянным мискам и добавили рацион путешественника, который мгновенно размяк, превратившись в ароматный суп. Затем всем раздали еду вместе с куском черстого хлеба. Остальное – личное предпочтение каждого. В миске находился лишь желтоватый суп, который работники любили за питательность. Однако некоторые люди добавляли тонко нарезанное мясо, Другие приправу, а многие просто ели его как есть. Добавки никто не попросил. Учитывая предстоящую работу, одной миски маловато. Однако большое количество еды явно повлияет на задание. Но и ничего не есть тоже нельзя. Никто не знал, когда представится возможность снова перекусить. А аварийных пайков много с собой не возьмёшь, ведь это уменьшит подвижность. Во всём нужна мера. Передав пустые миски искателем приключений, работники нацепили рюкзаки и под их внимательными взглядами все разом начали выдвигаться. Искатели приключений отвечали за безопасность лагеря и не принимали участие в проникновении в руины. Выйдя на холм, работники пронялись окружать руины. Они уже приготовились на случай, если их заметят во время этой фазы. Многие люди носили латы, так что двигались медленно и шумели. Однако для волшебников подобные сложности – плевое дело. Прежде всего, они наложили тишину, убирающую весь звук в определенном радиусе. Перестал слышаться как грохот доспехов, так и шаги. Затем невидимость, сделавшую цель необнаружимой для обычного зрения. На всякий случай в небе летал рейнджер, на которого наложили тишину, невидимость и даже соколиный глаз. Для быстрого решения проблем его вооружили особыми стрелами с эффектом пролича После этих двух подготовительных фаз группы достигли пункта назначения. Операция началась. Сначала работники спустятся с холма к руинам, что находится на несколько метров ниже. Это следует провернуть, пока не спала невидимость. Затем, обследуя поверхность, соберутся в большом центральном мавзолее. Чтобы уменьшить вероятность неожиданностей, необходимо действовать одновременно. Вот только в темноте, да и когда все прикрыты невидимостью, трудно понять, добрались ли остальные команды до нужного места. Однако один способ был. На земле вдруг появилась странная 30-сантиметровая палочка. Она воспарила в воздух, будто ее поднял кто-то невидимый. Когда ее согнули палочка загорелась слабеньким светом. смешавшись, активировалась особая алхимическая жидкость. Невидимость действовала на все вещи, которыми обладал человек во время ее активации, но переставала действовать, как только вещь бросалась. потому-то палочку сначала и опустили на землю. Погорев немного, она исполнила свое предназначение и разрушилась. Светящаяся алхимическая жидкость вылилась на землю, И бесследно исчезла. Подобным способом все команды просигналили, что готовы. С такого расстояния не разглядишь, чем занимаются другие группы, но на поверхность великого склепа Назарика одновременно опустилось четыре веревки, на которых через равные промежутки завязаны узлы для более легкого лазания. Один конец веревки привязали к крюку, забитому в землю, другой свисал внизу, чуть покачиваясь если кто-то увидит сквозь невидимость, то заметит людей спускающихся по веревкам. Трудности не возникло даже у Арчи, которая больше изучала магию и теорию, нежели тренировала ловкость. Впрочем ради выживания все работники и искатели приключений должны быть физически выносливы. Благодаря накопленным тренировкам и эффективности узлов никто из работников не упал. Все успешно спустились на кладбище. Первая цель всех команд, Меньшие усыпальницы. К этому времени невидимость как раз закончилась. Пригнувшись и держась поближе к надгробиям, деревьям и статуям, работники побежали по темному кладбищу. Тишина по-прежнему действовала, так что они не шумели. Воины в латах также делали все возможное, чтобы себя скрыть. Множество теней двигалось по земле. Приблизившись к усыпальнице, лидер тяжелого пресса Гринхам изумился. Она оказалась величественнее, чем мужчина представлял. Хоть работники и называли эти усыпальницы небольшими, они были небольшими лишь по сравнению с центральным мавзолеем. В чем Грингхамм сейчас и убедился. Белые каменные стены гладко отполированы. Хотя после строительства уже, наверное, прошло много веков, Следов разрушения от ветра и дождя не видно. У входа три мраморные ступени, за которыми возвышается толстая металлическая дверь. На ней не пятна ржавчины. Столь хорошо она отполирована. Даже черная сталь сияет. Грандиозное сооружение, за которым очень хорошо ухаживают. Значит, на кладбище точно кто-то поселился. Пришел к выводу гринхам. И один из его товарищей, вор, дал сигнал отойти подальше и двинулся вперед. Из-за тишины говорить было невозможно, а отступить остальным пришлось, чтобы не попасть под ловушки, бьющие по области. Вор внимательно обыскал проход. Он, конечно, сгорал от нетерпения, но ничего не поделаешь. В теле человека находится душа, и когда она начинает гнить, по воле богов она улетает. Вот почему мертвых нужно хоронить, обычно под землю, но погребение людей со статусом, например дворян, немного отличалось. Если человека закопать сразу после смерти, придется его выкапывать, чтобы убедиться в разложении тела, потому перед похоронами его оставляют на некоторое время на поверхности. Однако дворяне не станут держать труп себя дома, потому для этого дела они используют усыпальницы на кладбище. Когда тело полежит некоторое время, священники определят, что тело гниет, и душа уже призвана богом, тогда уж можно и закапывать. Тела складывают в общую зону усыпальницы. В просторном зале стоят несколько каменных пьедесталов где они покоятся. Картина нескольких гниющих трупов Жасела, но таков здравый смысл этого мира. Однако великие дворяне обладающие непомерным богатством и властью, выделялись и тут. Вместо общих усыпальниц они использовали семейные склепы, передающиеся из поколения в поколение. Комната, где власть имущих взывает к себе боги, а также место их последнего упокоения. Подобные склепы служили символом могущества семьи. Довольно часто залы украшали разнообразными предметами быта. Экипировкой и драгоценностями, а значит, такие склепы – целое сокровище для расхитителей гробниц. Так что подобные места обставляли опасными ловушками, чтобы отпугивать незваных гостей, что вдвойне верно для этой грандиозной усыпальницы. Вор Грингхама внимательно проверил ступени. Когда он закончил, звук вдруг вернулся. Действие тишины закончилось, как раз вовремя. Мужчина тихо подошёл вплотную к двери и осторожно её обыскал. Наконец он поднёс к ней что-то вроде стетоскопа и прислушался. Через несколько секунд вор повернулся к гринхму с товарищами и покачал головой. Это значило здесь ничего. Даже сам вор посчитал это чудным, склонив голову на бок. Ещё и двери почему-то были не заперты. Но раз он больше ничего не обнаружил что теперь очередь авангарда. Грингхэм вышел вперед, и вор капнул маслом в нескольких местах двери. За ними встал воин со щитом. Грингхэм опустил дверную ручку и медленно потянул на себя. Неизвестно от масла ли, или же ухаживающий за этим местом хорошо выполнял свою работу, но тяжелая дверь открылась с легкостью. Готовый к бою воин встал между Грингхэмом и дверью, подняв щит в защите от внезапных нападений или ловушек. Однако никаких стрел в них не полетело. Тяжелая дверь полностью открылась, и перед членами тяжелого пресса предстала глубокая тьма. «Вечный свет!» Заклинатель призвал магический огонь. До определенного предела яркость была настраиваема. В склепе посветлело, после другого заклинания засияло даже оружие воина. осмотрев комнату, Люди не поверили своим глазам. Её можно было легко спутать со спальней дворянина. В центре стоял каменный гроб, такие обычно можно увидеть в храме. На гробу длиной два с половиной метра были вырезаны великолепные фигуры. По углам возвышались четыре гипсовые статуи, вооружённых мечом и щитом воинов в латах. А также... Эх, не припоминаете такой герб? Не. На стене висел флаг с золотыми краями и странным гербом. Королевство, возможно, и было иностранным государством, но воры-заклинатели знали Геральдику дворяны-королей. Может быть, это какой-то аристократ, живший до основания королевства? Думаешь, склеп тут простоял больше двухсот лет? Двести лет назад многие страны были уничтожены демонами-богами. Вот почему очень мало государств имели более чем двухсотлетнюю историю. Королевство, Святое Королевство, альянсы и Империя – все образовались за последние двести лет. А если это так, почему он так хорошо сохранился? Из чего он сделан? Наверное, на него наложено заклетие сохранности. Возможно, он чинится с помощью магии. Кстати, лидер, почему бы тебя не бросить так странно говорить? Мы тут одни. а Грингхам нахмурился, затем расслабился. «Черт, как же я устал! Как же глупо я выгляжу со всеми этими любезностями! Должно быть, тебе и впрямь было трудно. Но ведь наедине можно и нормально поболтать, так ведь? Не, не могу я так поступать. Благодаря жесткой манере говорить я выгляжу как способный работник. На полпути меняться хлопотно не думаете. Да вы и так знаете мою политику на работе». Грингхэм ответил на кривую улыбку товарища собственной кривой улыбкой. Когда-то он жил на ферме в королевстве, а точнее, был третьим сыном фермера. Но если поле станут делить между всеми наследниками, то со сменой поколений каждому будет доставаться все меньше и меньше. Снизится и урожай, который может собрать семья. А вот почему старший сын наследует землю, второй станет его помощником, а третьи остальные будут не более чем проблемой. Неудивительно, что многие из них перебирались в город в поисках средств к существованию. Однако Грингхэма благословила хорошим телом, и в итоге ему это пригодилось. Но в конце концов он всего лишь фермер, не получивший практически никакого образования. Он не умел ни читать, ни писать, и даже не знал никакого этикета. Работники в самом деле предпочитали обращать внимание на способности выполнения взятого задания, а не на этикет. Однако ему не подходила роль лидера. Он усердно трудился, но в отличие от удачного тела умом не блистал, едва-едва дотягивая до нужного уровня. Грингхам продолжал быть лидером, поскольку все ценили иные его черты. Однако для того, чтобы не смущать товарищей, он начал говорить в такой странной манере. «Эта причудливая манера говорить вполне подходит до тех пор, пока рекламирует мою команду». Он хотел, чтобы именно в подобном ключе клиенты о нём думали. Но несмотря на это, люди всё равно смотрели на него свысока. Однако такой образ всё же лучше, чем образ недалёкого фермера «Хорошо, перерыв окончен. Выступаем, парни!» Объявил Грингхам, и все без возражения начали двигаться. Первым вошёл вор, внимательно ища в склепе ловушки. Остальная группа положила толстый металлический брусок в дверном проходе, чтобы дверь не захлопнулась даже если в них установлен механизм автоматического закрытия. Чтобы не светить наружу, двери открыли только наполовину. Пока вор внимательно осматривал комнату, Гринхам и остальные присев следили за окрестностями. Совет использовать было необходимо. «Ничего не поделаешь. Вполне возможно, что их уже обнаружили». Вор подошёл к флагу и несколько секунд понаблюдал за ним. Решившись, он протянул руку и, коснувшись ткани, нервозно отстранился. «Тут ничего нет. Заходите». Повернувшись к Грингхаму и остальным, вор указал на флаг. «Он в самом деле ценен. Соткан золотой нитью». «А? С золотой нитью?» «Оставлять его висеть просто так? У кого-то что? Что-то с головой?» Люди разинули рот от удивления. Все собрались под флагом и по очереди коснулись его. Холодный материал вправду был металлическим. Учитывая, как величественно флаг выглядит, оценка вора должна быть верной. Если судить по размеру, весу и художественной ценности, то он стоит целое состояние. «Клиенту невероятно повезло!» «Хотя наша, вернее, вся плата четырем командам еще не собрана, тут явно будут целые горы сокровищ. Возьмем его сейчас с собой?» Спросил вор. Грингхэм ответил. «Он слишком большой и тяжелый. Подберем позже. Возражение? Не, с ним будет трудно двигаться. И я не нашел ни ловушек, ни скрытых дверей. Что ж тогда прошу?» гринхам кивнул магу. Товарищ ответил, вызвав заклинание. «Обнаружение магии!» «Не чувствую никаких магических ловушек. Можно спокойно вздохнуть. Никто с помощью магии не прячется». «Обследование почти закончено. Давайте направимся к главной цели». Их взгляд упал на каменный гроб в центре комнаты. Осмотрев его вдоль и поперёк, вор заключил, что ловушек нет. Грингхам и воин кивнули друг другу, и начали сдвигать крышку. Она была большой и, вероятно, весьма тяжелой, но оказалось легче, чем они думали. Применив слишком много силы, они чуть не упали, потеряв равновесие. Посмотрев внутрь, все ахнули. Золото, серебро, драгоценности разнообразных цветов, многочисленные сверкающие украшения. И больше ста золотых монет разбросано по всему гробу. Увидев флаг, они ожидали нечто хорошее, но Грингхам все равно улыбнулся от уха до уха. Вор осторожно взял один из предметов – золотое ожерелье. Безупречное ювелирное изделие. На первый взгляд оно казалось простым, но при ближайшем рассмотрении даже на цепочке виднелась гравюра. «По меньшей мере 100 золотых. А если найти правильного покупателя, то и все сто пятьдесят». На оценку вора последовали самые разные реакции. Некоторые прошептали что-то, другие улыбнулись. Общими были радости пламя жадности в глазах. Половина, которую мы можем взять, будет бонусом в 50 золотых. 10 золотых каждому. Страшная сумма дополнительных выплат. Ага, наверное, эти руины – настоящий клад. Потрясающе, как же потрясающе! «Да, жалко оставлять сокровище здесь. Давайте найдём им лучшее применение». Заговорил волшебник, поднял кольцо с большим рубином и поцеловал его. «Какой большой!» Священник протянул руку, подобрал монеты и позволил им выскользнуть между пальцами. Раздался чёткий звон. «Я никогда не видел таких золотых. Из какого они периода и страны?» Сделав небольшую зарубку на поверхности монеты, Вор со вздохом сказал чистое золото раза в два тяжелее обычных монет, а если учитывать эстетическую ценность, то цена взлетит до небес». «Мы словно в сон попали, Группа не выдержала и засмеялась. Они уже нашли немалую добычу. «Парни, скажите спасибо богам позднее, берите всё, что можете, и пошли к главной цели». «Нашу долю заберут, если опоздаем!» «Да!» Все резво ответили. Товарищи Грингхэма были полны воодушевления.